грибки. Более подробную информацию о применении чеснока для борьбы с дрожжевой инфекцией вы найдете в разделе, посвященном кандидозам. Здесь я расскажу вам об удивительном случае, который еще раз подтвердит корректность чесночной терапии для борьбы с грибками-паразитами. Впервые сообщение об этом появилось в журнале «Indian Journal of Dermatology» в 1983 году. Здесь я привожу его полностью с разрешения авторов и редакции журнала. Молодой 30-летний солдат, служивший в северной части Индии, обратился в госпиталь с жалобами на болезненные язвочки на пальцах рук и плечах. Они появились 8 месяцев назад, и он никак не мог от них избавиться. Солдат был обследован, и лабораторные анализы и клиническая картина подтвердили диагноз «грибковая инфекция». Хотя микробиологическое исследование дало классическую картину, лечение молодого человека широким спектром антибиотиков успеха не имело. Выполнив несколько лабораторных исследований, Для определения чувствительности грибковой инфекции к соку чеснока врачи решили отказаться от антибиотиков и начать нетрадиционную терапию. В первый день пациенту наложили марлевую повязку, смоченную соком чеснока, на самую большую язву. После 24 часов было замечено раздражение на коже вокруг болячки. Сама язва стала больше и от повторного курса было решено отказаться. Язву забинтовали сухим стерильным бинтом. Через три дня при смене повязки врачи обнаружили заметное улучшение. Через четыре дня пациенту вновь был положен компресс с соком чеснока, и опять появилось раздражение. Через 10 дней язва полностью зарубцевалась. Успешный опыт был повторен, и остальные язвочки исчезли через 6-13 дней после начала чесночной терапии. Еще две недели солдат лежал в госпитале под строгим наблюдением врачей, но язвочки больше не появлялись. Он приходил на осмотр через 6 недель, 3 и 6 месяцев, но рецидивов заболевания не было. Лучшими препаратами для лечения таких язвочек на плечах и руках, а также пальцах рук и ног, я считаю следующие. Холодный экстракт, марлевый тампон, смоченный соком чеснока, припарки, сок свежего чеснока, линемент, чесночное масло, пластырь или марлевая повязка с чесночным уксусом. Когда вы будете пользоваться моими рекомендациями, внимательно следите за побочными реакциями, раздражением и воспалением. Если они появились, то прекратите лечение и обратитесь к дерматологу.